Глава третья. Конрад III. Бал прошёл великолепно, и Конрад III, великий герцог Штангородский, был вполне доволен. Его сын всё же присмотрел себе невесту, помолвка прошла успешно, без происшествий. День свадьбы назначен и препон нет, а значит, в скором времени можно надеяться на внуков. В общем, Всё хорошо. А если бы не годы и старое ранение, полученное 10 лет назад в Великой степи при неудачной попытке урвать у колдунов рахав кусок бывшего коганата дромов, то и совсем было бы отлично. Ваше сиятельство, к нему наклонился камердинер, а за одно и распорядитель по всем забавам герцога, виконт Штриль. Кого из придворных дам желаете видеть этой ночью у себя в опочивальне? Никого. Любезный штриль. Поморщился Герциг. Сегодня мне необходим здоровый сон и не более того. Может быть, завтра. Понимаю, угодливо кивнул виконт и, слегка взяв Герцого за подлокоть, произнёс: Позвольте и вам помочь, ваше сязтельство. Не стоит, Конрад стряхнул руку камердинера. Я ещё не настолько нем, ощён виконт. Простите, милорд. склонился в изящном полупоклоне к омединер, и его красинные глазки как-то нехорошо сверкнули. Великий Герцог прошёл в свою шикарную апочевальню, где его уже ждали массажисты и врачи-косметологи. Однако Конрад поморщился и взмахнув рукой, устало произнёс: "Массажисты вон. Врачам только минимальный объём процедур". Массажисты, два миловидных молодых человека, Вот же вышли. А к Герцику подскочили слуги и помогли раздеться. После чего Конрад лёг на кровать, и к нему моментально подскочили косметологи. Ему на лицо накинули пропитанную драгоценным маслом киапса маску из тончайшего льна. На тело надели рубашку, а на руки и ноги чулки, пропитанные всё тем же маслом, которое по слухам исцеляло любые болезни и заживляло старые раны. Герцог сильно надеялся, что это правда, и терпел неприятные процедуры каждый вечер. Спустя полчаса процедуры были сделаны. Слуги и врачи-косметологи, задувая свечи, покинули апочевальную герцога, и он остался один. После чего Конрад заснул. И произошло это сразу, как в старь, во времена военных походов. только смежил веки и уже спишь. Проснулся Герцог резко, точно так же, как и заснул. Что-то было не так. И в спальне ощущалось присутствие постороннего. Убийца, вор, отравитель промелькнули в голове Конрада тревожные мысли, и он, стараясь не шуметь просто ними, засунул руку под подушку. Владойно ощупала рукоять тяжёлого длинного кинжала, верный мизеркордии, веры и правды служивший ему долгие годы, и Герцагу стало немного легче. Кто здесь? Выхватив оружие, крикнул он в темноту. Тишина. Ответа нет, и Герцаг, скинув с лица лечебную маску, крикнул громче. Стража, ко мне! И вновь ничего. Ни шороха, ни звука.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 Неровный желтоватый свет озарил опочивальню, и только в одном из углов тьма сгущалась всё сильнее, и свет не мог её пробить. "Кто здесь?" слегка подрагивающим голосом снова повторил Герцк. Клокт тьмы приблизился к нему и, зависнув, замер возле кровати. Герцк Конрад трусом никогда не был, но то, что пришло сегодня к нему в гости, не было живым врагом. Значит, кинжал ему вряд ли поможет. Сердце герцога бешено стучало, и ему стало страшно. Однако он собрался с силами и выставил перед собой кинжал, как последнюю преграду перед непонятной чернотой. Всё, что он мог сейчас сделать, молиться богам про родителям. И хотя в этом он никогда не был силён, пересушившими губами Конрад зашептал единственную молитву, какую знал. Великий наш прародитель, и заступник Бог Белгор, в том книге врата небесные, помоги потомку твоему, напитай тело и душу силой своей. И выйди из меня, да разрушат силы эти всё зло, направленное против меня, и сокрушат коварство недругов моих. И обратится зло против зла на врагов моих. Славный Белгор, помоги, и мы не забудем предка своего. Слава Прошептав молитву, Герцог осиял себя святым кругом и немного успокоился. А кусок тьмы продолжал висеть на одном месте. Ничем не угрожал ему, и он в очередной раз громко спросил: "Кто ты или что? Отвечай". Тьма зашевелилась, и в ней проступило скуластое лицо, которое Герцог тщетно пытался забыть. Болан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 в каких муках корчился. И что отдал за то, чтобы ещё раз посмотреть в твои глаза? Меня вынудили, вскричал Конрад III. Рахи захватили мою семью, и я отослал тебя в ловушку. Так всё и было, поверь. И всё ещё можно исправить, ведь есть дети. Мы растим их, холим и воспитываем, они вырастут и смогут перебороть колдовство рахов. Дай мне шанс, Булан.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 проклял тебя и весь твой род но всё ещё сильна была твоя удача да только она иссякла понимаю почему ты прикарманнил себе казну дровов понимаю зачем ты выдал меня но ведь никто не заставлял тебя выдавать на смерть беженцев ты спас сына и жену но погубил свой народ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 Пусть это зачтётся мне. Булан, ещё есть возможность что-то исправить, но я должен жить. Дети, призрак горько засмеялся. Их осталось чуть больше сотни, а была полная 1000. У этих юных дровов свой путь, и как они его пройдут, зависит только от них самих. Пусть они уже через многое прошли и испытали холод Го год унижения, а впереди их ждёт ещё больше. Никто из богов не будет помогать им впрямую, ибо не ведают они богов, ни своих, ни чужих. Но именно они решат судьбу Штангарда, принесут гибель твоему народу или спасение. А тебе осталось жить всего один час, и распорядись временем с умом. Всё, что я хотел тебе сказать, сказано, и моё время в мире живых ограничено. Прощай, Конрад. Мы больше не встретимся, ибо у каждого своё место после смерти свой рай и своё пекло. Призрак Буланов всё той же тёмной кляксой скользнул в угол, из которого вышел в мир живых, а затем раздался резкий хлопок воздуха.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 Зато в покои вальню, оснажённым оружием в руках, влетели охранявшие покой герцога стражники. Что случилось, ваше сечество? Скончался над герцогом капитан дежурной смены. Может быть, вызвать врача? К бесам всех врачей, выкрикнул Герцик. Моего сына сюда, живо! И верховного жреца бога Белгора. Стражники унеслись разыскивать жреца и молодого герцога.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 Минута проходила за минутой. Ничего уже не изменить. Но именно в этот момент Конрад окончательно успокоился. После чего Герцэг смог собраться с мыслями и решить для себя, что нужно сделать и сказать перед смертью. Верховный жрец из Белгора, достопочтенный Хайндли Дордрас, вошёл первым. А за ним по пятам в апочевальную влетел единственный сын герцога И его наследник будущий конрад IV наконец люди которых герцог вызывал прибыли на его зов Что случилось ми лорд спросил жрец В чём дело отец вторил ему сын герцога Всем покинуть спальню скомандовал конрад III И когда стража а также всё же вызванный придворный лекарь покинули апочевальню сел на своё ложе и усталым голосом сказал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 Ирванулис на вольное герцогство. Первым пал Ангрил, вторым Перингар. Третьими на очереди были мы. Бордзо были сильными и суровыми бойцами, и огромная орда смела бу нас с доски истории, словно пушинку. Нам требовались союзники, и единственные, кто мог дать отпор захватчикам, оказались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 Конечно же, большую часть несчастных изгнанников тут же захватили рахи и принесли в жертву своему богу. И остались только малолетние дети гвардейцев, о которых я забыл. А когда прошла зима, и я пришёл в ужас от того, что натворил, менять что-либо было поздно. Дромы погибли, а из детей гвардейцев мало кто пережил лютые холода. Но ну потом была война с рахами, и моё войско, не имея поддержки степняков,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 И возможно тогда данным поступком будет искуплено моё позорное предательство и клятвопреступление, а проклятие спадёт с нашего народа. Мы всё сделаем, отец, запальчиво вскрикнул наследник герцога. Да будет так, согласился с великим герцогом жрец. Конрад III встал, медленно подошёл к окну и увидел, как над Штангардом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 но отец этого уже не услышал. Верховный жрец Белгора встал над правителем, произнес короткую молитву и удалился. Герцог умер, но есть его смена, и жизнь продолжалась. А заботы духовного проводника целого народа в мрачном царстве земного бытия с Хайнтли Дортраса никто не снимал. Он сделал, что положено, И в храме попросят Белгора простить покойного герцога, а более он ничего не мог. С погребением герцога справится без него, а он должен озаботиться последней волей умершего, попытаться сделать хоть что-то для спасения Штангарда и его жителей от неведомой угрозы. Боги большие шутники, любят поиграть людьми. И если сказаны их посланцам, что спасение герцогства возможно, руки опускать нельзя. И надо делами искупить вину покойного правителя.